Глава 24. Тьма была началом света, а свет ее концом, говорили последователи светлой богини. Они верили, что свет и тьма неразлучны, как добро и зло. Так устроен был мир. В нем правил баланс, пока однажды его не нарушила тьма. Боги вели свою игру. Им было плевать на мир, который создан не без их помощи. Тёмный хотел власти над всем, вот только Светлая Богиня когда-то преградила ему путь. Именно в тот момент баланс сил впервые пошатнулся, из-за чего пострадал мир людей. Дочь Пустого стала его новым проклятием, но мало кто знал, что она также являлась и спасением. Маленькая принцесса и представить не могла, какую настоящую роль отвела ей судьба. А судьба — та ещё злодейка. Из старинных записей светлых. Кажется, я перестала дышать. Слова Энтони не сказать, что застали меня врасплох. Все восемнадцать лет я ждала их и, наконец, услышала. Час встречи с отцом настал. Радости не чувствовалось ни капли. Был ли он моим отцом? Нет, никогда. Меня вырастили братья, забрав у матери. Я, сирота, воспитанница четырех принцев. Любили ли они меня? Да, каждый по-своему. Пускай они и это отрицали, но я точно знала, что была им не безразлична. Даже самое страшное чудовище в мире способно полюбить. Я почему-то верила, что братья любили меня. Хоть чуть-чуть, но любили. Однажды, мне было лет восемь, мы с братьями устроили пикник в саду. Один из немногих моментов, когда мы напоминали настоящую семью. Я и Питер постелили плед на землю. Келлен и Энтони принесли корзинки, полные пирогов, фруктов и сока. Уильям лежал в траве недалеко от нас с прикрытыми глазами и тихо насвистывал песенку. Я наслаждалась пикником и слушала весёлые истории братьев, играла с ними в салочки и с большим удовольствием ела черничный пирог. После Тони пел песню, а я танцевала под аплодисменты остальных. Мы напоминали простых смертных, которые были одной семьёй. Я много смеялась и радовалась летнему дню, не зная бед. Они вырастили меня. Несмотря на всю боль, что братья причинили, я не могла их полностью ненавидеть. Они сделали меня той, кем я являюсь по сей день. Можно сказать, принцы породили меня. Они же и уничтожат. Питер вновь бросил в мою сторону пустой взгляд, словно ничего серьёзного не происходило. Энтони же и Келлан являлись копиями старшего брата. Их глаза были прикованы ко мне, а лица оставались каменными. Только Уильям смотрел на меня с кошачьей улыбкой, ожидая в предвкушении продолжения вечера. «Спи, маленькая тёмная принцесса, усни, ведь отец ждёт вашей встречи. Больно не будет, закрой глаза». Ему ответь же «Спи». «Маленькая принцесса!» Я вздрогнула, когда до меня вновь донеслась песня воронов. Посмотрела в сторону окна, через которое виднелось небо с кружащими чёрными птицами. Их карканье было приятной мелодией для моих ушей. Они пели мне, словно успокаивали. «Пора!» — прозвучал Баскеллана, когда птицы перестали кружить и сели на балкон. «Больно не будет, страшно тоже!» «Отец ждёт, и пусть бегут мурашки по коже, тёмный бог всё равно в этот мир придёт». Я перевела взгляд на братьев и ужаснулась. Принцы тьмы не напоминали прежних себя. Я видела, как их древние сущности рвались наружу из тел. У каждого из них зрачки стали настолько большими, что теперь совсем не было видно белков». Тёмные вены под глазами набухли и, словно паутинки, растянулись на лицах. Волосы братьев тоже изменились. Они стали длинными и чёрными, как ночное небо, без звёзд. Черты лиц заострились и утратили человеческий вид. «Фрея, дочь пустого!» — позвал Питер. «Подойди к нам!» «Хаос пришёл вслед за тобой». Тьма играет судьбой, свет ярко в сердце горит, но сила твоя ужас творит. Мои глаза расширились от удивления, когда я заметила, что их ровные зубы превратились в клыки, а ногти — в острые когти. Даже голоса братьев стали более хриплыми и пугающими. Я понимала, мне некуда бежать, знала, что никто не поможет, не спасёт. Птицы продолжали петь. «Великая сила в жилах твоих, Дитя богов! Глаз, как у тебя, никто не видел таких! Спи, принцесса, спи спокойно!» Я медленно направилась к братьям, что стояли возле алтаря. Все еще считала принцев братьями, все еще верила в спасение, которого не будет. Уильям стоял ближе. Он взял меня за руку и подвёл прямо к алтарю. Я часто дышала, смотря на белый мрамор, с которого никогда больше не поднимусь. Позади все гости стали что-то шептать на древнем языке. Чуть прислушавшись, я поняла. Точно те же слова звучали в песнях птиц. Это история о принцессе тьмы, которая принесла хаос в мир и позволила пустому уничтожить весь белый свет». Когда рука Энтони коснулась моего плеча, я поняла, что медлю. Взглянула на него и нервно сглотнула. Он всего лишь кивнул и отошёл к остальным братьям. Я помнила суть ритуала. Повернулась лицом к гостям и принцам, которые тут же встали передо мной на колени и прошептали на древнем языке. «Дочь пустого!» Я склонила голову в ответ, присела на алтарь, собираясь лечь на спину, Вдруг голос любимого заставил меня замереть от ужаса. «Фрея, нет!» Мои глаза сразу нашли Риона. Он пробирался ко мне сквозь толпу. Его рваную одежду насквозь пропитала кровь. «Схватить его!» — приказал кто-то из «Принцев тьмы». Но даже те, кто пытался остановить Энди, не могли помешать ему полностью — Он шёл напролом, нанося удары тьме светлой магии, которая озарила весь зал. Его атаки были сильны и позволили подойти очень близко ко мне. Это злило принцев. Осталась жалкая пара метров. Рион стоял и тяжело дышал. Позади него валялись тела нежитей, что исполняли приказ своих повелителей. Он слегка улыбнулся мне, сделал шаг... Но тут же его руки скрутил чёрный дым магии Энтони. Сила Уильяма приняла форму тумана и заставила Риона встать на колени. Юноша смотрел на меня рубиновыми глазами, полными любви, страха за меня и ужаса. Он пытался вырваться, но братья были сильней. «Ты вовремя!» — гадко улыбнулся Питер, подойдя к Энди. «Принц Света!» «Как раз увидишь самое главное в этом ритуале в ряду первых!» «Смерть дочери пустого!» От последних слов Реон вздрогнул и вновь посмотрел на меня. По его лицу, как и по моему, катились слёзы, которые превращались в маленькие рубины, что со звоном падали на паркет. «Я люблю тебя», — прошептала я одними губами и легла на алтарь. Мне было страшно, безумно. Но песня воронов, словно колыбельная, успокаивала и убаюкивала, я смотрела на большой тёмный потолок, на котором кто-то нарисовал созвездие, и только сейчас поняла, что это была ещё одна карта мира. Маленькие яркие звёзды по очереди переставали гореть с каждой секундой, пока не осталась одна, в самом центре, такая яркая, безымянная, моя. Я не заметила, как ко мне подошёл Келлан под крики «Сына Света», и занёс тонкое лезвие. Оно каждый день рождения касалось моей руки, где всё ещё болью отзывалась рана на месте шрама. К песне воронов присоединились и остальные присутствующие. Все они завывали на древнем языке. «Дочь пустого в мир хаос принесёт, и тогда тёмный бог придёт, свет исчезнет навсегда» когда сердце юное перестанет стучать в груди. Тьма захватит мир тогда, а ты свою судьбу найди. Эта секунда превратилась в вечность, сверкающий клинок застыл над моей грудью. Взгляд Келана говорил многое и сильно пугал. За короткий миг я вновь вспомнила всю свою жизнь и поняла, как она была несправедлива, «Если раньше на моих глазах умирал Рион, то теперь я погибну на его. Память о той боли жила во мне. Я не хотела, чтобы он тоже её испытал. Но судьба злодейка не позволит нам такой роскоши». «Фрейя!» — сладко пропел принц тьмы на древнем языке. «Дочь пустого, твоё время пришло!» Тонкое лезвие рывком вошло прямо в мое сердце.